Рассказ о женщине и лживых старцах. Ночи 394-395. Рассказывают также, что была в древние времена и минувшие века праведная женщина среди сынов Израиля. И была эта женщина богомольная и благочестива, и ходила каждый день в молельню. А рядом с этой молельней был сад, и когда эта женщина входила в молельню, она заходила в сад и совершала там омовение. А в саду были два старика, которые сторожили его. И эти два старика влюбились в ту женщину и стали ее соблазнять. Но она отказалась, и тогда старики сказали ей, «Если ты не дашь нам над собой власть, мы засвидетельствуем, что ты прелюбодействовала». «Аллах избавит меня от вашего зла», — сказала им женщина. И тогда старики открыли ворота сада и стали кричать, и люди пришли к ним отовсюду и спросили, что у вас случилось. И старики сказали, мы нашли эту женщину с юношей, который развратничал с нею, и юноша ускользнул у нас из рук. А люди в те времена кричали о позоре при Любодеи три дня, а после того били его камнями. И они три дня кричали о той женщине, чтобы опозорить ее, а старики каждый день приближались к женщине и клали руки ей на голову и говорили «Хвала Аллаху за то, что он не спослал на тебя отмщения». И когда ее хотели побить камнями, последовал за людьми Даниэль, а было ему двенадцать лет, и это первое его чудо, молитвы и привет ему и нашему пророку. И следовал за ними до тех пор, пока не настиг их, и сказал, «Не торопитесь побивать ее камнями, пока я не рассужу вас». И ему поставили скамеечку. И потом он сел и разлучил стариков, а он первый, кто разлучил свидетелей, и спросил одного из них, «Что ты видел?» И старик рассказал ему, что случилось. И Даниэль спросил его, в каком месте сада. И старик сказал, в восточной стороне, под грушевым деревом. А потом Даниэль спросил второго, что он видел, и старик рассказал ему, что случилось. И Даниэль спросил, в каком месте сада. И старик отвечал, в западной стороне, под яблоней. И при всем этом та женщина стояла, подняв голову и руки к небу, и взывала к Аллаху об избавлении. И Аллах Великий не низвел карающую молнию. И она сожгла обоих стариков. И Аллах Великий сделал явной невиновность женщины. И это первое из случившихся чудес пророка Аллаха Даниэля. Мир с ним. Рассказ о Джафари бармакиди и больном старике. Ночь 395. -я. Рассказываю также, что повелитель правоверных Харунар Рашид вышел в один из дней вместе с Абу Якубом, с отрапезником Джафаром Бармакидом и Абу Навасом. И они пошли по пустыне и увидели старца, опиравшегося на своего осла. — Спроси этого старика, откуда он, — сказал Харон Ар-Рашид Джафару. И Джафар спросил старика, откуда ты пришел. И тот отвечал — из Басры. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.